Глава первая. До. Была пятница, 13 октября. Мы шутили об этом, о том, что нам предстоит перелет через Анды в такой несчастливый день. Но молодым людям так легко даются шуточки такого рода. Наше путешествие началось днем раньше из Монтевидео, моего родного города. А конечным пунктом был Сантьяго в Чили. Это был чартерный рейс на двухмоторном турбовинтовом самолете «Фэйршайлд». И моей команде рэгбистов, сборная регби-клуба «Олд Кристианс», предстояло сыграть товарищеский матч с лучшей чилийской командой. На борту находилось 45 человек, в том числе четыре члена экипажа – пилот, второй пилот, механик и стюарт. Большинство пассажиров были моими товарищами по команде А еще с нами летели друзья, члены семьи и другие болельщики команды, включая мою мать Эухению и мою младшую сестру Суси, которые сидели на ряд впереди от меня по другую сторону прохода. Суси – уменьшительный вариант от женского имени Сусанна. Здесь и далее примечание переводчика. Наш первоначальный маршрут предполагал беспосадочный перелет до Сантьяго продолжительностью около трех с половиной часов. Но уже буквально через час после взлета сообщения о непогоде в горах заставили пилота «Файрчайлд» Хулио Ферадоса посадить самолет в Мендосе, старинном испанском колониальном городке к востоку от предгории Ант. Мы приземлились в Мендосе в обеденное время с надеждой что через несколько часов снова поднимемся в воздух. Но прогнозы погоды не внушали оптимизма, и вскоре стало ясно, что нам придется задержаться на ночь. Никому из нас не хотелось упускать ни одного дня из путешествия, но Мендоса – очаровательное местечко, и мы решили не терять там времени. Кое-кто из ребят устроился в уличных кафе вдоль широких бульваров Мендосы под густыми деревьями, Другие отправились осматривать исторические кварталы города. Я провел день с несколькими друзьями, мы смотрели автогонки на трассе за городом. Вечером мы пошли в кино, а остальные решили потанцевать с девушками-аргентинками, с которыми они только что познакомились. Моя мать с Суси проводили время, исследуя диковинные сувенирные лавочки «Мендосы». Там они купили подарки для знакомых в Чили и друзей, оставшихся дома. Мать была особенно рада отыскать пару красных детских башмачков в одной из ловчонок и думала, что они станут отличным подарком для новорожденного сына, моей сестры грасиэлы На следующее утро большинство из нас спали допоздна, а когда проснулись, нам не терпелось уехать, но об отъезде по-прежнему не было ни слуху, ни духу, и мы разошлись в разные стороны чтобы получше осмотреть Мендосу. Наконец пришел приказ прибыть в аэропорт ровно в час дня, но добравшись туда, мы узнали лишь, что Феррадос и его второй пилот Данте Лагурара еще не решили, полетим мы или нет. Мы отреагировали на эту новость с разочарованием и гневом, но никто из нас тогда не понимал, какое трудное решение предстоит принять пилотам. Утренние сводки погоды предупреждали о возможной турбулентности в пути. Однако после беседы с пилотом грузового самолета, который только что прилетел из Сантьяго, Феррадос был уверен, что Файр Чайлд сможет благополучно подняться выше непогоды. Более тревожной проблемой было время дня. Шла уже вторая половина дня. К тому времени, как пассажиры поднимутся на борт, а официальные лица из аэропорта покончат со всеми формальностями, будет уже далеко за два часа. Во второй половине дня с аргентинских предгорий поднимается теплый воздух и встречается с ледяным воздухом над линией снегов, создавая в атмосфере над горами предательскую нестабильность. Наши пилоты знали, что наступает самое опасное время для полетов через Анды. Невозможно было предугадать, куда ударят вихревые потоки. Если бы они настигли нас, наш самолет швырнуло бы вниз, как игрушку. С другой стороны, нам нельзя было задерживаться в Мендосе. Самолет Firechild F-227 мы арендовали у уругвайских ВВС, а законы Аргентины запрещали иностранным военным самолетам оставаться на земле Аргентины дольше 24 часов. Поскольку выделенное нам время подходило к концу, «Феррадос» и «Лагурара» должны были быстро принять решение, лететь ли им в Сантьяго и бросить вызов погодным условиям после полудня или направить «Файрл Чайлд» обратно в Монтовидео и положить конец нашему отпуску. Пока пилоты обдумывали варианты, наше нетерпение росло. Мы уже потеряли целые сутки из запланированного путешествия в Чили. И мысль о том, что мы вот-вот потеряем еще больше, приводило нас в отчаяние. Мы были дерзки, молоды, бесстрашны и самоуверенны, и нас злило, что долгожданный отпуск грозит сорваться из-за того, что казалось нам робостью пилотов. Мы не скрывали своих чувств. Увидев в аэропорту пилотов, мы стали издеваться над ними и свистеть. Мы дразнили их и ставили под сомнение их компетентность. «Мы наняли вас, чтобы вы отвезли нас в Чили!» — крикнул кто-то. «Именно этого мы от вас и хотим!» Теперь невозможно узнать, повлияло ли наше поведение на их решение. Казалось, оно и правда выбило их из колеи. Но в конце концов, после последней консультации с Лагурарой, Феррадо соглядел толпу, беспокойно ожидавшую ответа, и объявил, что полет в Сантьяго будет продолжен. Мы встретили это известие бурными аплодисментами. Фейерл Чайлд наконец вылетел из аэропорта Мендосы в 18 минут третьего по местному времени. Когда мы набрали высоту, самолет круто повернул влево, и вскоре мы уже летели на юг, а справа на западном горизонте поднимались аргентинские анды. Через иллюминаторы правой стороны я смотрел на горы, они вздымались над безводными плато под нами словно черные миражи такие мрачные и величественные такие поразительно необъятные и огромные что от одного их вида у меня начинало отчаянно биться сердце их черные гребни уходящие корнями в массивные горные породы с колоссальными основаниями простирающимися на многие мили высились над равнинами одна вершина теснила другую так что получалась будто крепостная стена колоссальных размеров. Я не был молодым человеком, склонным к поэзии, но мне казалось, что могущество, с которым эти горы поднимались тут, служило предостережением, и невозможно было не думать о них как о живых созданиях, наделенных разумом, сердцем и несговорчивым характером. Неудивительно, что в давние времена Люди считали эти горы святыми местами, называли их «вратами в рай» и «местом обитания богов». Уругвай — страна низменностей, и, как и у остальных моих друзей в самолете, мои познания о бандах или вообще о каких-либо горах ограничивались тем, что я прочитал в книгах. В школе нас учили, что андский хребет — самая протяженная горная система в мире протянувшаяся по всей Южной Америке, от Венесуэлы на севере до южной оконечности континента на огненной земле. Я также знал, что Анды – второй по высоте горных хребет на планете с точки зрения средней высоты. Выше Анд – только гималаи Я слышал, как люди называли Анды одним из величайших геологических чудес Земли. И увиденное самолёто помогло мне интуитивно понять, что это значит. К северу, югу и западу, насколько хватало глаз, тянулись горы. И хотя нас отделили от них многие мили, они были так высоки и массивны, что казались непроходимыми. На самом деле, с нашей точки зрения, так оно и было. Наша цель, Сантьяго, лежит почти точно к западу от Мендосы. Но участок Ант, разделяющий эти два города, один из самых высоких во всей горной цепи. Именно тут расположены некоторые из самых высоких вершин в мире. Где-то там, например, была Аконкагуа, самая высокая гора западного полушария. Одна из семи высочайших вершин на планете. Ее высота почти 7000 метров. Она всего на 1890 метров отстает от Эвереста. А в соседях у Аконкагуа такие гиганты, как гора Мерседарио высотой 6705,6 метра и гора Тупонгата, высота которой составляет более 6,5 километров. Вокруг этих чудищ толпятся другие огромные пики высотой от 4876,8 км до 6096 метров, и никто в этих диких местах никогда не удосуживался дать им название. Поскольку на прямой до Сантьяго располагались такие высокие вершины, не было и речи о том, чтобы Фейрл Чайлд с его-то максимальной крейсерской высотой в 6858 метров следовал в Сантьяго по прямому курсу с востока на запад. Вместо этого пилоты наметили курс, который должен был вывести нас примерно в 160 километрах к югу от Мендосы, к перевалу Планчон, узкому коридору через горы с достаточно низкими гребнями, где мог пролететь самолет. Нам предстояло лететь на юг вдоль восточных предгорий Ант, где горы постоянно были бы справа от нас, пока мы не достигли бы перевала. Потом надо было повернуть на запад и перебраться через горы. Миновав хребты на челийской стороне, мы должны были повернуть вправо и лететь на север в Сантьяго. Полет должен был занять около полутора часов. Ожидалось, что мы приземлимся в Сантьяго засветло. На первом отрезке полета все было спокойно, и не прошло и часу, как мы достигли окрестностей перевала Планчон. Разумеется, я тогда не знал ни названия перевала, ни подробности полета. Однако я не мог не заметить, что после километров полета, когда горы неизменно виднелись далеко на западе, мы совершили поворот на запад и теперь летели прямо в сердце гор. Я сидел в кресле у левого борта самолета и глядел в иллюминатор, а плоский, однообразный ландшафт внизу будто подпрыгивал кверху. Сначала появились неровные предгорья, а затем стали вздыматься вверх и изгибаться вдаль, устрашающие изгибы настоящих гор. Гребни с акульями плавниками тянулись вверх, как наполненные ветром черные паруса. Грозные пики торчали, словно гигантские наконечники копий или сломанные лезвия боевых топоров. Узкие ледниковые долины прорезали крутые склоны, образуя ряды глубоких, извилистых заснеженных коридоров, которые сходились, расходились и накладывались друг на друга, создавая дикий, бесконечный лабиринт льда и камня. В южном полушарии зима уже уступила дорогу ранней весне, но в Андах температура все еще опускалась до 37 градусов ниже нуля по Цельсию, и воздух был сухим, как в пустыне. Я знал, что лавины, метели и смертоносные штормовые ветры были в этих горах обычным явлением, и что предыдущая зима оказалась одной из самых суровых за всю историю, а высота снега кое-где составляла несколько десятков метров. На фоне гор не было видно вообще никаких красок, лишь пятна приглушенных оттенков черного и серого. Там не было ни мягкости, ни жизни, одни только скалы, снег и лед и, рассматривая изломанные зигзаги безжизненной пустыни внизу, я осознавал до чего смехотворно высокомерие тех, кто когда-либо думал, будто люди покорили Землю. Глядя в иллюминатор, я заметил, что клочья тумана становятся гуще, а потом почувствовал, как меня тронули за плечо. — Давай поменяемся местами, Нандо. Я хочу посмотреть на горы. Это был мой друг Панчито который сидел рядом со мной у прохода. Я кивнул и поднялся со своего места. Когда я встал, чтобы поменяться местами, кто-то крикнул «Не спи, Нандо!» Я круто обернулся и как раз успел поймать мяч для регби, который кто-то кинул нам из хвостовой части салона. Я запустил мяч дальше вперед, а затем сел на место Панчито. Все вокруг нас смеялись и разговаривали, Парни переходили по проходу туда-сюда, заговаривая с друзьями, сидевшими впереди или сзади. Несколько друзей, включая моего давнего друга Гвидо Магри, играли в карты в хвосте самолета со свободными членами экипажа, среди которых был и Стюарт, но когда в салоне стали перебрасываться мячом, Стюарт вышел вперед и попытался успокоить ребят. «Уберите мяч!» — крикнул он. «Успокойтесь и, пожалуйста, займите свои места!» Но мы были молодыми рэгбистами, мы путешествовали в компании друзей, и никому не хотелось вести себя примерно. Наша команда «Олд Кристианс» из Монтовидео была одной из лучших рэгбийных команд в Уругвайе, и к нашим регулярным матчам мы относились серьезно. Но в Чили нам предстояло сыграть только товарищеский матч, так что это путешествие мы воспринимали как настоящие каникулы. И в самолете царила атмосфера, будто у нас уже начался отпуск. Путешествовать с друзьями было прекрасно, особенно с такими друзьями. Нам столько довелось пережить вместе. Годы обучения и тренировок, приводящие в отчаяние проигрыши, тяжело давшиеся победы. Мы выросли, ощущая себя товарищами по команде, черпая силы друг у друга учась доверять друг другу, когда на нас давили. Но игра в регби не просто сформировала нашу дружбу. Она сформировала наши характеры и свела нас вместе, как братьев. Многие из олд-кристианс знали друг друга более десяти лет, с тех пор, когда мы были еще школьниками-регбистами и тренировались под руководством ирландских братьев-христиан в школе Стелла Марис. Братья-христиане перебрались в Уругвай из Ирландии в начале 1950-х годов по приглашению группы родителей католиков, которым хотелось основать в монте частную католическую школу. Пять человек из католической организации в Ирландии откликнулись на приглашение, и в 1955 году они учредили колледж Стелла Марис, частную школу для мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет, расположенную в районе Караско, где проживало большинство учеников. Для братьев-христиан главной целью католического образования было воспитание характера, а не интеллекта, и их методы обучения уделили особое внимание таким качествам, как дисциплина, благочестие, бескорыстие и почтительность. Желая поощрять эти ценности за пределами учебных классов, Братья с неодобрением относились к естественной для южноамериканцев страсти – игре в футбол, поскольку, по их мнению, эта игра воспитывала лишь эгоизм и эготизм. Вместо этого они предложили нам более грубую, более приземленную игру в регби. На протяжении многих поколений регби было истинной страстью ирландцев, но в нашей стране оно было практически неизвестно. Поначалу игра казалась нам странной, такая жесткая и грубая, столько пинков и толчков, и так мало настоящего футбольного таланта. Но братья-христиане твердо верили, что качества, необходимые для того, чтобы овладеть этим видом спорта, те самые, что нужны в жизни примерным католикам – смирение, упорство, самодисциплина и верность своим ближним и они были полны решимости научить нас играть в эту игру и играть хорошо. Мы достаточно быстро поняли, что стоит только братьям-христианам принять какое-то решение, и их уже ничто не сможет поколебать. Поэтому мы отложили в сторону футбольные мячи и познакомились с приплюснутым мячом из толстой свиной кожи, которым играют в регби. Во время долгих жестких тренировок на полях позади школы Братья начали с нуля, обучая нас хитрым премудростям игры. Что такое ракинг и мол как вступать в схватку и разыгрывать коридор, как бить, пасовать и захватывать мяч. Ракинг или рак в регби – фаза матча, когда один или несколько игроков от каждой команды, стоя на ногах и находясь в физическом контакте, группируются вокруг мяча, лежащего на земле между ними. В «Раке» должны принимать участие как минимум по одному игроку от каждой команды. «Рак» может быть сформирован только на игровом поле. «Мол» — ситуация, когда обладающего мячом игрока удерживают один или несколько соперников, при этом сам игрок находится в контакте со своим товарищем по команде. Когда «Мол» сформирован — Новые игроки могут присоединиться к борьбе, как и в случае рака, но только со стороны своих партнеров. Если в рамках мола в течение пяти секунд нет движения вперед или мяч становится недоступным для игры, арбитр назначает схватку в пользу команды, которая не владела мячом до начала мола. Мы узнали, что рэкбисты не надевают ни щитков, ни шлемов, И при этом от нас ждали агрессивной игры и большого физического мужества. Но регби больше, чем игра грубой силы. Регби требует продуманной стратегии, быстроты мышления и ловкости. Больше всего эта игра требовала от товарищей по команде развивать непоколебимое чувство доверия. Нам объясняли, что если один из товарищей по команде падает на землю или его сшибают, он становится травой. Таким образом, нам растолковывали, что оказавшийся на земле игрок может быть растоптан и затоптан соперниками, как если бы он был частью газона на поле. Одно из первых правил, которые нам привили, как вести себя в ситуации, когда товарищ по команде становится травой. Ты должен стать его защитником, должен пожертвовать собой, чтобы защитить его. Он должен знать, что может на тебя рассчитывать. Для братьев-христиан регби было не просто игрой. Это был спорт, вознесенный до уровня моральной дисциплины. В его основе лежала непоколебимая вера в то, что ни один другой вид спорта не способен настолько хорошо научить, как важны для достижения общей цели борьба, страдания и готовность к самопожертвованию. Братья рассуждали обо всем этом с такой страстью, что нам ничего не оставалось как поверить им и по мере того как мы все глубже постигали суть игры мы убедились что братья были правы проще говоря цель игры в регби состоит в том чтобы получить контроль над мячом обычно за счет комбинированного использования хитрости скорости и грубой силы а затем ловко пасуя мяч между бегущими товарищами по команде забросить мяч в ворота или получить очки за попытку занести мяч в зачетную зону. Регби может быть игрой ошеломляющей скорости и поразительной ловкости, игрой ювелирно-точных пасов и блестящих маневров уклонения. Но для меня суть игры только в жестоком, контролируемом рукопашном бою, называемом «схватка». Это фирменное отличие регби от других игр с мячом. Во время схватки каждая команда выстраивается в плотную группу, образуя три ряда обороны. Игроки, пригнувшись, группируются плечом к плечу, их руки крепко сцеплены, так что получается мощный клин, обращенный вперед. Противоборствующие стороны сходятся, и первый ряд одной команды пихается плечами с игроками первого ряда другой команды, так что получается замкнутый круг неровной формы. По сигналу судьи мяч вбрасывают в этот круг, и участвующие в схватке игроки каждой команды стараются оттолкнуть соперников подальше от мяча, чтобы один из своих игроков из первого ряда мог перебросить мяч назад через ноги своих товарищей по команде игрокам задней линии, которые готовы вырвать мяч и начать атаку. Схватка во время матча свирепое противостояние. Колени ударяют в виски, Локти бьют по челюсти, голени постоянно в крови от ударов тяжеленными шипованными бутсами. Это грубый труд, тяжелая работа, но все меняется в мгновение ока, как только полузащитник схватки забирает мяч, и начинается атака. Первый пас может быть адресован блуждающему полузащитнику, задача которого — уклоняться от встречных защитников, выигрывая время для игроков позади него чтобы найти открытый участок. За долю секунды до того, как его опрокинут, блуждающий полузащитник швыряет мяч назад внутреннему центровому, тот обходит одного соперника, но тут на его пути встает следующий, и, падая вперед на бегу, он передает мяч одному из крыльевых игроков сзади. Теперь мяч четко перелетает от одного защитника к другому, от фланкера к крыльевому, от того к центровому, и снова к крыльевому. И каждый из игроков бьет, крутится, подныривает или пропихивается вперед, пока соперники, проводящие захват, не опрокинут его на землю. Игрока, захватившего мяч, будут удерживать в моле соперники и партнеры по команде. Как только мяч окажется на земле, будет формироваться ракинг. На каждом сантиметре поля закипают битвы, Но затем одному из наших игроков удастся найти угол, высмотреть крохотное оконце просвет. И тогда в последнем отчаянном рывке он пронесется мимо последних защитников и нырнет через линию, стараясь занести мяч в зачетную зону в засчитанной попытке. Вот так грубая возня и жестокость схватки сменяется изящным танцем. И успех в подобной ситуации – не является заслугой кого-то одного. За считанную попытку зарабатывают сантиметр за сантиметром. Она становится результатом вклада каждого, и независимо от того, кто в конце концов занес мяч в зачетную зону через линию, успех принадлежит всей команде. Моей работой было встать во время схватки позади пригнувшихся игроков первого ряда. Моя голова была втиснута между их бедер, Мои плечи толкали их бедра, а руками я охватывал их сзади. Когда игра начиналась, я изо всех сил напирал на первый ряд и старался протолкнуть построение схватки вперед. Я так хорошо помню это ощущение. Поначалу тяжесть противостоящего построению схватки огромна, и кажется, что сдвинуть ее с места невозможно. И все же зарываешься ногами в землю, ищешь выход из безвыходного положения Отказываешься сдаваться. Помню минуты крайнего напряжения, когда я с усилием устремлялся вперед, пока ноги не оказывались полностью выпрямлены, а тело, наклоненное параллельно земле, не становилось почти прямым, безнадежно упираясь в то, что казалось сплошной каменной стеной. Иногда казалось, что безвыходная ситуация длится вечно. Но если мы сохраняли свои позиции и каждый выполнял свою работу, сопротивление соперников ослабевало и каким то чудом неподвижный объект начинал медленно сдвигаться вот что примечательно в момент успеха невозможно отделить собственные усилия от усилий всего построения схватки нельзя определить где кончается твоя сила и начинаются усилия других в каком то смысле ты перестаешь существовать как отдельный человек на краткий миг ты забываешь о себе Становишься частью чего-то большего и более могущественного, чем мог бы стать в одиночку. Твои усилия и воля растворяются в коллективной воле команды, и если эта воля сплочена и сфокусирована, команда устремляется вперед, и схватка, словно по волшебству, начинает сдвигаться. Для меня это сама суть регби. Ни один другой вид спорта не дает такого сильного ощущения самоотверженности и единой цели. Думаю, именно поэтому регбисты во всем мире испытывают такую страсть к своей игре и такое чувство братства. Будучи молодым человеком, я, понятное дело, не умел выразить это словами, но знал, и мои товарищи по команде знали, что в этой игре есть что-то особенное, и под руководством братьев-христиан мы страстно полюбили спорт, и эта любовь сформировала нашу дружбу и нашу жизнь. Целых восемь лет мы играли в регби во имя братьев-христиан. Только представьте себе, братство молодых парней с латинскими именами, гордо носящих ярко-зеленый трилистник на спортивной форме, поглощено игрой с глубокими корнями в англоязычной культуре, и все это под безоблачным небом Уругвая. трилистник символ Ирландии. Игра стала такой неотъемлемой частью нашей жизни, что многие из нас, окончив 16 лет школу Стелла Марис, не захотели смириться с мыслью, что наши игровые дни остались в прошлом. Спасение пришло в форме клуба «Олд Кристианс» частной регбийной команды, созданной в 1965 году предыдущими выпускниками программы регби в школе Стелла Марис, чтобы дать регбистам школы шанс продолжить играть в регби по окончании школьного курса. Когда братья-христиане только прибыли в Уругвей, мало кто в стране хоть когда-либо видел матч по регби. Однако к концу 1960-х годов игра начала набирать популярность. Появилось немало хороших команд, которым вполне по силам было бросить вызов клубу «Олд Кристианс». В 1965 году мы вступили в Национальную лигу регби и вскоре стали одной из лучших команд страны, победив в чемпионате Уругвая в 1968 и 1970 годах. Воодушевленные успехом, мы начали планировать матчи в Аргентине и быстро обнаружили, что можем постоять за себя в схватках с лучшими командами этой страны. В 1971 году мы отправились в Чили, и выступили очень успешно, хотя у нас были весьма сильные противники, включая сборную команду Чили. Поездка была настолько удачной, что было решено приехать в Чили еще раз в следующем 1972 году. Несколько месяцев я с нетерпением ждал этой поездки, и, окидывая взглядом салон самолета, ничуть не сомневался, что товарищи по команде разделили мои чувства. Мы столько пережили вместе. Я знал, что дружба, которую я обрел в команде по регби, продлится всю жизнь, и был счастлив, что так много моих друзей летят со мной в этом самолете. Среди них был Коко Николич, наш лок-форвард, один из самых крупных и мощных игроков команды. Энрике Платеро, серьезный и уравновешенный, был столбом, одним из самых крепких парней которые помогали удерживать линию в схватке. По другой классификации – проб. Рой Харли был крыльевым форвардом. Он полагался на свою скорость, чтобы обогнать защитников команды противника и оставить их позади. Роберта Канесса был тоже крыльевым, одним из самых сильных и выносливых игроков. Артура Ногейра – наш полузащитник – отлично владеющий пасом на дальнее расстояние мастер самого сильного броска в команде стоило только взглянуть на широкую спину и мощную шею антонио визентина как становилось ясно что это один из форвардов в первой линии именно на его долю приходится большая часть массы построения схватки густаву зербинно чьим мужеством и решимостью я всегда восхищался был разносторонним игроком умеющим играть в различных позициях. А Марсело Перес-даль-Кастильо, еще один крыльевой форвард, был очень быстр, очень храбр, отлично умел заносить мяч и яростно проводил захват. Марсело был также капитаном нашей команды, лидером, которому мы готовы были доверить нашу жизнь. Именно Марсело принадлежала идея вернуться в Чили и он упорно трудился, чтобы осуществить свой план. Он арендовал самолет, нанял пилотов, организовал матчи в Чили и сумел создать невероятный ажиотаж вокруг нашей поездки. Были и другие. алексей Схуни, Гастон Костемалле, Дэниел Шоу и все отличные игроки и мои друзья. Но самым давним моим другом был Гвидо Магри. Мы познакомились с ним в мой первый день в школе Стелла Марис. Мне было 8 лет, а Гвида был на год старше. И с тех пор мы были неразлучны. Мы с Гвида росли вместе, играли в футбол и разделяли любовь к мотоциклам, автомобилям и автогонкам. Когда мне исполнилось 15, у нас обоих уже были мопеды, которые мы модифицировали по-дурацки, сняли глушители, поворотники и крылья, и мы гоняли на них в Лас-Далисиас, самое знаменитое кафе-мороженое нашего района, где вместе пускали слюни на девочек из школы Саграда-Корасон по соседству, надеясь произвести на них впечатление нашими усовершенствованными тарахтелками. Гвида был надежным другом, с хорошим чувством юмора, всегда готовый шутить и смеяться. Он также был превосходным полузащитником в схватках, быстрым и умным, как леса, с крепкими руками и изрядным мужеством. Под руководством братьев-христиан мы оба со всепоглощающей страстью полюбили игру в регби. Отыграв несколько сезонов, мы упорно работали, оттачивая наши навыки, и к тому времени, когда мне было 15, каждый из нас уже заработал себе место в стартовом составе команды «Стелла Марис» в разновидности регби-15. После окончания школы мы оба были приняты в World Christians и провели несколько сезонов, счастливо играли и наслаждались активной жизнью веселых молодых рэгбистов. Для Гвида беззаботная жизнь закончилась в 1969 году, когда он повстречал красавицу, дочь одного чилийского дипломата, и влюбился в нее. Теперь она была его невестой и он был счастлив вести себя прилично ради нее. После помолвки Гвида мы с ним виделись уже не так часто, так что я стал проводить больше времени со вторым моим давним другом Панчито Абалем. Панчито был на год младше меня, и хотя он тоже окончил школу Стелла и был игроком школьной команды Рэгби-15, мы с ним познакомились всего несколько лет назад, когда Панчито вступил в клуб Олд Кристианс. Мы мгновенно подружились и за прошедшие годы стали очень близки, как братья, наслаждаясь крепкими товарищескими отношениями и глубокой симпатией между нами. Хотя многие, наверное, удивлялись нашей дружбе. Панчита был нашим крыльевым. Эта позиция требует сочетания скорости, силы, интеллекта, ловкости и молниеносной реакции. Если и есть гламурная позиция в рогбийной команде, так это крыльевой и Панчита идеально подходил для этой роли. Длинноногий и широкоплечий, невероятно быстрый и ловкий, словно гепард он играл в регби с такой естественной грацией, что даже самые быстрые движения, казалось, давались ему без усилий. Панчита все давалось легко и быстро. Особенно преуспел он в другой своей великой страсти – умении подцеплять хорошеньких девушек. Ему ничуть не мешали светлые, как у кинозвезды, волосы или то, что он был богач и прекрасный спортсмен, наделенный природной харизмой, о которой большинству из нас можно было лишь мечтать. В те дни я был убежден, что ни одна женщина на свете не могла бы устоять перед Панчито, стоило только ему положить на нее глаз. У него не было проблем с поиском подружек. Казалось, девчонки сами находят дорогу к нему а он кадрил их с такой легкостью, что иногда это казалось волшебством. Однажды, например, в перерыве матча по регби, Панчита заявил мне, «У нас с тобой двойное свидание после игры. Вон, видишь, те двое в первом ряду?» Я посмотрел туда, где сидели девушки. Мы с ними никогда раньше не встречались. «Но как тебе это удалось?» — спросил я его. «Ты же даже не уходил с поля!» Панчита только пожал плечами. Но тут я вспомнил, что в начале игры он преследовал мяч за пределами поля рядом с тем местом, где сидели девушки. Он успел только улыбнуться им и сказать пару слов, но для Панчита этого было достаточно. Для меня все было иначе. Как и Панчита, я тоже страстно увлекался регби, но игра никогда не давалась мне легко. Еще ребенком я как-то упал с балкона и сломал себе обе ноги, Так что из-за этих переломов колени у меня оказались слегка вывернуты к кнаружи, что лишило меня ловкости, необходимой для игры в регби на самых эффектных позициях. Однако я был высок, крепок и быстр, так что меня поставили форвардом второй линии. Мы, нападающие, были хорошими пехотинцами. Мы всегда толкались плечами в ракинге и моле, сшибались в схватках и высоко подпрыгивали, чтобы поймать мяч в коридорах. Нападающие обычно самые рослые и сильные в команде. И хотя я был одним из самых высоких игроков, для своего роста я был слишком тощим. Когда вокруг меня проносились высокие и крепкие фигуры других игроков, удержаться на ногах я мог только решительно напрягая все силы. Знакомство с девушками тоже требовало от меня больших усилий. Но и тут я тоже никогда не переставал стараться. Я был также одержим хорошенькими девушками, как и Панчита, но при этом не переставая мечтать стать таким же ловким дамским угодником, как он. Я понимал, что не принадлежу к его классу. Немного застенчивый, длинноногий и неуклюжий, с заурядной внешностью, да к тому же и в толстых очках в роговой оправе, я вынужден был признать, что большинство девушек вовсе не находят меня потрясающим. Не то чтобы я был непопулярен, Нет, на свиданки и я тоже ходил, но было бы преувеличением заявить, что девушки выстраивались ко мне в очередь. Мне приходилось прилагать усилия, чтобы заинтересовать девушку, но даже когда мне это удавалось, все шло не так, как я планировал. Однажды, например, мне удалось после нескольких месяцев неустанных попыток добиться свидания с девушкой, которая мне действительно нравилась. я повез ее в и она осталась ждать в машине, пока я покупал нам мороженое. А когда я возвращался к машине, держа в каждой руке порошку мороженого, я споткнулся обо что-то на тротуаре и потерял равновесие. Ноги у меня заплелись, я продолжил движение к припаркованной машине, выписывая зигзаги, лихорадочно пытаясь выпрямиться и не уронить мороженое, но у меня ничего не вышло. После... Я часто пытался представить себе, как все это выглядело для сидевшей в машине девушки. Вот ее кавалер, шатаясь, широко выписывая коренделя, устремляется к ней с другой стороны улицы, то сгибаясь, то разгибаясь, разинув рот и вытаращив глаза, как блюдца. Его несет к машине, потом он будто пытается нырнуть под нее, щекой ударяется в окно водителя, да так, что голова отскакивает от стекла. Затем он пропадает из поля зрения девушки, оседая на землю, и все, что от него остается — два размазанных рожка мороженого, стекающего по окну. Вот с Панчито такого бы ни за что не случилось бы, проживен хоть пять жизней подряд. Он был одним из лучших, все восхищались его изяществом и легкостью, с которой он скользил по жизни. Но я хорошо знал его и понимал, что жизнь Панчито вовсе не так проста, как кажется. Под его очарованием и уверенностью скрывалось сердце меланхолика. Он мог быть язвительным и отстраненным. Часто впадал в долгое мрачное уныние и раздраженно молчал. И сидело в нем какое-то дьявольское беспокойство, которое иногда тревожило меня. Он всегда провоцировал меня множеством бестолковых вопросов, «Как далеко ты готов зайти, Нандо? Ты сумеешь списать на контрольной? Ты мог бы ограбить банк? А угнать машину?» Я всегда смеялся, когда он заговаривал об этом, но не мог игнорировать скрытые вспышки гнева и печали, которые проявлялись в этих вопросах. Я не осуждал его за это, потому что знал, что все это — результат разбитого сердца. Родители панчито развелись, когда ему было 14 лет. Для него их развод стал катастрофой, ранивший его настолько сильно, что он так и не смог оправиться. А в душе его поселилась боль. У него были два брата и сводный брат от предыдущего брака отца, но все равно ему чего-то не хватало. Думаю, ему сильно не недоставало семейного тепла и любви полной счастливой семьи. Во всяком случае, я быстро понял, что, несмотря на все таланты, которыми он был наделен, всему тому, чему я завидовал, Панчита завидовал мне еще сильнее, потому что у меня было все, о чем он мог только мечтать. Мои сестры, бабушка, мать с отцом и, пусть тесный, но наполненный счастьем, дом. Для меня Панчита стал скорее братом, чем другом, и моя семья относилась к нему также С того самого дня, как я привел Панчита к нам, мои отец и мать приняли его как сына, так что он всегда воспринимал мой дом как свой. Панчита с радостью принимал мои приглашения, и вскоре он стал привычной частью нашего мира. Он проводил с нами выходные, путешествовал с нами, участвовал в семейных праздниках и торжествах. Он делился мной и моим отцом увлечением автомобилями и вождением, и ему нравилось ездить с нами на автогонке. Для Суси он стал вторым старшим братом. Мама питала к нему особую привязанность. Помню, как он присаживался на столешницу в кухне, пока она готовила, и они болтали часами. Она часто поддразнивала его из-за увлечения девушками. «У тебя на уме одни только девочки». — говорила она ему. — И когда только ты повзрослеешь? — Вот повзрослею, и точно буду гоняться за ними, — отвечал ей бывало Панчита. — Мне же всего восемнадцать, сеньора Парадо. Я пока только начинаю. Я видел много силы и глубины чувств в душе Панчита, в его дружеской преданности мне, в том, как яростно он оберегал Суси, в спокойном почтении, с которым он относился к моим родителям даже в любви, с которой он относился к слугам в доме своего отца, любившим его как сына. Но и снее всего я видел в нем человека, который ничего на свете не желал так страстно, как радости счастливой семьи. Мне было открыто его сердце. Я мог предвидеть его будущее. Он встретит женщину, которая приручит его, станет отличным мужем и любящим отцом, Я тоже женюсь. Наши семьи будут как одна. Наши дети будут расти вместе. Конечно, мы никогда не говорили об этом. Мы тогда были подростками. Но, думаю, он знал, что я хорошо понимаю его. И полагаю, что мысль об этом способствовала укреплению уз нашей дружбы. И все же мы были молоды, и будущее казалось нам далеким и неясным. Чистолюбие и ответственность могли подождать. Как и Панчита, я жил настоящим. Позже еще будет время для серьезных разговоров. Я был молод, и игра ждала нас, и, несомненно, именно игра была всегда точкой фокуса всей моей жизни. Не то чтобы я был ленив или эгоцентричен, я считал себя хорошим сыном, старательным и трудолюбивым студентом, надежным другом, честным и порядочным человеком. Я просто не спешил взрослеть. Жизнь я воспринимал как нечто, происходящее именно сегодня. У меня не было никаких твердых принципов, никаких определяющих целей или побуждений. В те дни, если бы вы спросили, какова цель моей жизни, я бы расхохотался и ответил «Веселиться!». Тогда мне и в голову не приходило, что я могу позволить себе роскошь столь беззаботного существования лишь благодаря тому, что мой отец, во многом отказывая себе, с ранних лет относился к своей жизни серьезно. Он тщательно планировал свои цели, и годами, полагаясь только на себя и строгую самодисциплину, сумел предоставить мне безопасную жизнь, полную привилегий и досуга, которые я так бездумно принимал как должное. Мой отец — селлер парадо, Родился в Эстасьон-Гонсалес, на пыльной окраине плодородных сельскохозяйственных районов Уругвая, откуда обширные скотоводческие ранчо или эстансии поставляли ценную высококачественную говядину, которая славится Уругвай. Его отец был бедным бродячим торговцем. Он переезжал в крытой повозке от одной станции до другой, и привозил на продажу владельцам ранчо или непосредственно неотесанным гаучос, присматривавшим за стадами, седла, уздечки, сапоги и прочие товары для фермерского быта. Гаучо. Множественное число гаучос. социальная в том числе иногда субботническая группа в Аргентине, Уругвайе и штате риу гранди дусул в Бразилии близкая по духу американским ковбоям. У него была тяжелая жизнь, полная трудностей и неопределенности, и практически лишенная каких-либо удобств. Всякий раз, когда я принимался жаловаться на что-либо, отец напоминал мне, что в пору, когда сам он был мальчиком, ванной и туалетом ему служила жестяная будка в метрах в пятнадцати от дома, И что рулон туалетной бумаги он впервые увидел лишь в возрасте 11 лет, когда его семья перебралась в Монтевидео. Жизнь в деревенской местности оставляла немного времени для отдыха или игр. Каждый день отец ходил по грунтовым тропинкам в школу и обратно, но при этом считалось, что и он должен вносить свой вклад в повседневную борьбу семьи за выживание. Когда ему было 6 лет, Он уже подолгу работал на маленькой семейной ферме, приглядывал за курами и утками, носил воду из колодца, собирал хворост и помогал матери обрабатывать огород. К восьми годам он стал помощником отца и проводил с ним в повозке долгие часы, пока они объезжали одно ранчо за другим. Его детство не было беззаботным, но научило его, как ценен упорный труд. Он с ранних лет понимал, что никто ему ничего не даст просто так, а жизнь его станет именно такой, какой он сам ее сделает. Когда отцу было 11 лет, семья переехала в Монтевидео, где дед открыл лавочку, торгующую теми же товарами, что он продавал владельцам ранчо и фермерам сельской местности. Затем селлер стал автомехаником, Он увлекался автомобилями и двигателями с самого раннего детства, но когда ему было уже за двадцать, дед решил отойти от дел, и так мой отец стал владельцем лавочки. Дедушка в свое время очень мудро выбрал место для своей торговли, совсем рядом с железнодорожным вокзалом в Монтевидео. В те дни попасть из деревенской местности в город можно было лишь по железной дороге. Так что, когда владельцы ранчо и гаучос приезжали в город за продуктами, они сходили с поезда и оказывались прямо перед входом в магазин. Однако к тому времени, когда селеру пришлось вести дела в лавке, все изменилось. Самым популярным видом транспорта были уже не поезда, а автобусы. И автовокзал был далеко от магазина. Мало того, теперь даже в глубинке Уругвая пришел век машин и техники. Грузовики и тракторы быстро уменьшили зависимость фермера от лошадей и мулов, а это означало резкое падение спроса на седла и уздечки, которыми торговал отец. Продажи падали. Казалось, бизнес обречен на провал. Затем Селлер провел эксперимент. Очистил половину своей лавки от фермерских товаров и разложил там всевозможные метизы, гайки и болты, гвозди и винты, проволоку и петли. Торговля сразу пошла в гору. Не прошло и нескольких месяцев, как он вовсе убрал из лавки шорные изделия и заполнил полки с скобяным товаром. Он по-прежнему перебивался на грани нищеты и спал на полу в комнате над магазином, однако по мере того, как продажи росли, он начал понимать, что нашел свое будущее. В 1945 году это будущее стало еще лучше поскольку Селлер взял в жены мою мать, Эухению. Она была столь же чистолюбива и независимо как и он, и с самого начала они стали не просто супружеской парой, а крепкой командой, надеявшейся достичь светлого будущего. Как и отцу, Эухении пришлось в юности несладко. В 1939 году, когда ей было 16 лет, вместе с родителями и бабушкой она эмигрировала из Украины, спасаясь от бедствия Второй мировой войны. Ее родители, пчеловоды, осели в глубинки Уругвая и вели скромную жизнь, разводя пчел и торгуя медом. Это была жизнь полная упорного труда и ограниченных возможностей. Поэтому, как только ей исполнилось двадцать, Эухения, как и мой отец, перебралась в Монтевидео в поисках лучшего будущего. Когда она выходила замуж за моего отца, она уже работала клерком в большой медицинской лаборатории в городе, и поначалу она помогала в скобяной лавке только в свободное время. В первое время родителям приходилось очень туго. Денег было так мало, что они не могли позволить себе приобрести мебель, так что совместную жизнь они начали в пустой квартире. Но в конце концов их тяжкие усилия окупились. И кабиная лавка начала приносить прибыль. Когда в 1947 году родилась моя старшая сестра Грасеэла, мать смогла уйти из лаборатории и полный рабочий день трудиться рядом с моим отцом. Я появился на свет в 1949 году. Суси последовала за мной три года спустя. К тому времени Эухения стала опорой семейного бизнеса и ее трудолюбие и деловая смекалка помогли обеспечить нам очень хороший уровень жизни. Однако, несмотря на важность занятия бизнесом, на первом месте для моей матери всегда были дом и семья. Однажды, когда мне было 12, она объявила, что нашла нам идеальный дом в Караско, одном из лучших жилых районов Монтевидео. Никогда не забуду выражение счастья в ее глазах, когда она описывала дом. Это современный двухэтажный особняк недалеко от пляжа, сказала она, с большими окнами и просторными светлыми комнатами, широкими лужайками и верандой, овиваемой бризом. Из дома открывался чудесный вид на море, и это нравилось матери больше всего на свете. До сих пор помню, какой восторг звучал в ее голосе, когда она сказала нам, «Мы сможем любоваться закатом над океаном». Ее синие глаза сияли от слез. Она начинала совсем с малого, и вот теперь нашла жилище своей мечты, место, которое станет домом на всю жизнь. В монте если сказать, что живешь в Караско, это воспринимают как показатель престижа, и, переселившись в новый дом, мы оказались среди высших слоев уругвайского общества. Нашими соседями были самые известные в стране промышленники, профессионалы, художники и политики. Это было статусное место людей, наделенных определенным могуществом, далекое от скромного мира, в котором родилась моя мать, и она, должно быть, испытала огромное удовлетворение, сумев добиться этого для нас но она всегда твердо стояла на земле, а потому мысль о важных соседях или радость от проживания в таком районе не слишком кружили ей голову. Каким бы успешным ни становился наш семейный бизнес, мать ни за что не отказалась бы от ценностей, на которых была воспитана, ни за что не забыла бы, где и как жила. Одним из первых дел, которыми мать занялась в новом доме, стала помощь ее собственной матери, Лине, которая жила с нами с нашего рождения. Вместе с бабушкой мать вскопала широкую полосу посреди пышной зеленой лужайки, позади дома, чтобы освободить место для огромного огорода. Лина также завела у нас во дворе несколько уток и кур, так что соседи, должно быть, перепугались, поняв, что эта синеглазая старуха с белоснежными волосами, одевавшаяся просто как европейская крестьянка, и носившая садовые инструменты на кожаном поясе, устроила настоящую маленькую ферму в одном из самых благовоспитанных и ухоженных районов города. Благодаря любви и стараниям Лины в нашем саду вскоре стали вызревать обильные урожаи бобов, гороха, зелени, перца, тыквы, кукурузы, помидоров, столько, что нам всего этого было не съесть. Но у матери ни зернышко даром не пропадало. Вместе с Линой она целыми часами консервировала излишки урожая, закатывая их в стеклянных банках и выстраивая их рядами в кладовке, благодаря чему мы могли наслаждаться плодами сада круглый год. Мать ненавидела расточительность и притворство, ценила бережливость и никогда не теряла веры в ценность упорного труда. Бизнес отца требовал от нее многого, и она долго и старательно работала, чтобы добиться успеха, но она также всегда принимала активное участие в нашей жизни, всегда была рядом, чтобы проводить нас в школу или встретить нас дома, никогда не пропускала футбольные и рогбийные матчи, в которых я участвовал, или выступления моих сестер в школе. Она была женщиной неуемной и могучей энергии, всегда готовая ободрить, и дать мудрый совет с неиссякаемыми запасами смекалки и здравого смысла, которые помогли ей завоевать уважение всех, кто знал ее, а она вновь и вновь делом доказывала, что достойна их доверия. Однажды, например, в составе группы членов Ротари-клуба мать сопровождала 15 малышей из караска во время экскурсии на уикенд в Буэнос-Айрес. Ротари Интернешнл – международная неправительственная ассоциация, она объединяет ротари-клубы по всему миру. Это нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, они открыты для всех, независимо от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. Название «Ротари» взято от первоначальной практики чередования, ротации, Место проведения собраний в офисах самых первых членов клуба. Через несколько часов после их прибытия в городе произошел военный переворот, целью которого было свержение правительства Аргентины. На улицах царил хаос, телефон у нас дома надрывался от звонков встревоженных родителей, желавших знать, все ли в порядке с их детьми. Снова и снова я слышал, как отец успокаивал их, с полной уверенностью в голосе повторяя, «Они с Эухеней, с ними ничего не случится». И правда, ничего с ними не случилось, во многом благодаря усилиям моей матери. Было уже около полуночи. В Буэнос-Айресе было небезопасно, а мать знала, что последний паром в Монтевидео отходит через несколько минут поэтому она позвонила в управление паромной переправы и убедила издерганных перевозчиков отложить последний рейс и дождаться ее с детьми. Затем она собрала всех детей и их вещи и повела их по обезлюдившим улицам Буэнос-Айреса к темной набережной, где был пришвартован паром. Они благополучно поднялись на борт, и в три часа паром отправился в путь на три часа позже запланированного времени. На мою мать всегда можно было рассчитывать, если нужна была помощь. Но ее сила всегда основывалась на тепле и любви. И благодаря этой любви и защите я вырос, искренне веря, что мир – безопасное и доброе место. К тому времени, когда я стал учиться в средней школе, мои родители владели тремя большими процветающими хозяйственными магазинами в Уругвае. Отец также импортировал изделия со всего мира и продавал их оптом в небольшие лавки хостоваров по всей Южной Америке. Бедный деревенский парень из Эстасьон, Гонсалес, прошел долгий жизненный путь, и я думаю, что он испытывал огромное удовлетворение, и при этом я ни разу не усомнился, что все это он делал ради нас. Он дал нам жизнь, настолько полную комфорта и привилегий, что его собственному отцу не под силу было и представить это себе. Он заботился о нас и защищал нас наилучшим образом. И хотя он не был излишне эмоционален, он всегда проявлял свою любовь к нам ненавязчиво, спокойно, и так, как только он один умел это делать. Когда я был маленьким, он брал меня в скобяную лавку, водил вдоль полок, и терпеливо делился со мной секретами всех блестящих металлических штуковин, которые служили основой процветания нашей семьи. Это дюбель-бабочка Нандо. Он нужен, чтобы закрепить что-то тяжелое на пустотелой стене. А это люверс. С его помощью укрепляют края отверстия в брезенте, чтобы можно было пропустить веревку и привязать его. А вот тут у нас анкер, а здесь каретный болт. Вот гайки-барашки, здесь мы держим шайбы, разрезные, стопорные, кольцевые и плоские, всех размеров. Еще мы продаем шурупы, глухари, винты с крестообразной головкой, с цилиндрической, с конической, крепежные винты, саморезы. Смотри, вот обыкновенные гвозди, вот финишные, тут вот кровельные, там гвозди с кольцевой накаткой, здесь ершоные гвозди. Есть строительные, с двойной головкой. Да у нас тут больше видов гвоздей, чем ты себе можешь представить. Это были для меня самые драгоценные мгновения. Мне нравилась та кроткая серьезность, с которой он делился своими знаниями, и я ощущал себя ближе к нему, понимая, что он считает меня уже большим мальчиком, чтобы доверить мне свои знания. На самом деле это было больше, чем простая игра. он обучал меня тому что мне следовало знать, чтобы помогать ему в магазине. Но даже в детстве я осознавал, что в его руках таится более глубокий смысл. Он учил меня тому, что все в жизни упорядочено, все в жизни имеет свой смысл. Видишь ли, для каждого дела есть подходящая гайка, болт, петля или инструмент. Хотел он этого или нет, но он преподал мне великий урок который он сам усвоил за годы тяжких усилий. Не теряй головы в облаках, уделяй внимание деталям, всем этим мелким шайбочкам и винтикам, на которых держится реальная жизнь. Нельзя выстроить свою жизнь, взяв за основу лишь мечты и желания. Хорошая жизнь не свалится на тебя с неба. Ты должен строить жизнь с нуля, не прекращая ясно мыслить и упорно трудиться. Все в жизни имеет свой смысл. Есть правила и реалии, которые не изменятся, как бы нам этого не хотелось. И наша задача – понимать эти правила. Если научишься в них разбираться, если будешь уметь усердно работать как руками, так и головой, все с тобой будет в порядке. Это была мудрость, которая сформировала характер моего отца, и он передавал ее мне самыми разными способами. Автомобили были особенно важны для него, и я унаследовал эту страсть. Он позаботился о том, чтобы я выучил, что находится под капотом автомобиля, как работает каждая система, какое требуется плановое техническое обслуживание. Отец научил меня прокачивать тормоза, менять масло и следить, чтобы двигатель работал как надо. Истовый болельщик-автогонок, заядлый гонщик-любитель. Отец часами учил меня хорошо водить машину: в меру дерзко, да, но при этом плавно и безопасно, всегда сохраняя контроль и баланс на дороге. У селлера я научился дважды выжимать сцепление при переключении скоростей, чтобы коробка переключения передач изнашивалась не так быстро. Он учил меня слушать и понимать звук двигателя, чтобы я умел прибавлять газ и вовремя переключать скорости. Когда надо, учил быть в гармонии с машиной и без труда получать от нее наилучшие результаты. Отец показал мне, как не сбиваться с точной траектории при движении по кривой, как правильно входить в поворот, переключать скорость и прибавлять газ. Непосредственно перед входом в поворот надо притормозить, затем переключить скорость и плавно ускориться. Автолюбители называют это техникой смены передач с пятки на носок из-за особенности работы ног. Пока левая нога выжимает сцепление, правая нога опирается на пятку и попеременно нажимает педали тормоза и газа. Такой стиль вождения требует умения и концентрации. Но отец настоял, чтобы я изучил его, потому что так водить машину было правильно. Так машина сохраняет равновесие и ведет себя именно так, как надо. Но и это было самое важное, водитель сохраняет необходимый контроль над массой автомобиля и может противостоять инерции, которым, если их игнорировать, под силу сбросить машину с трассы или стать причиной аварии. «Если будешь вести машину иначе, — говорил мне отец, — попросту не впишешься в поворот. Получится, что водитель будет ехать вслепую, уступая контроль над автомобилем силам, действующим против него а сам при этом будет верить, будто впереди его не ждет никаких сюрпризов. Мое уважение к отцу было безграничным, как и моя признательность за жизнь, которую он нам дал. Мне отчаянно хотелось быть похожим на него, но к тому времени, как я пошел в старшие классы школы, пришло сознание того, что мы с отцом были очень разными. У меня не было ни его ясности ума, ни прагматического упорства, На мир мы с ним смотрели совершенно по-разному. Для отца жизнь была результатом упорного труда, тщательного планирования и чистой силы воли. Для меня будущее походило на медленно разворачивающийся сюжет, на историю с основной линией и ответвлениями, которые крутятся и поворачиваются так и этак, и невозможно заглянуть слишком далеко. Жизнь предстояло открывать и узнавать, и мне казалось, что все придет в свое время. И ведь не сказать, что я был ленив или потакал своим слабостям, но я был в некотором роде мечтателем. Большинству моих друзей будущее было известно заранее. Им предстояло работы в семейном бизнесе или в тех же профессиях, которыми занимались их отцы. Все ждали того же и от меня. Но я не мог себе представить, что всю свою жизнь — Буду торговать скобяными изделиями. Мне хотелось путешествовать. Хотелось приключений, азарта и творчества. Больше всего на свете я мечтал стать гонщиком, как мой кумир Джеки Стюарт, трехкратный чемпион мира и, возможно, величайший гонщик всех времен. Джеки Стюарт, сэр Джон Янг Стюарт, родился в 1939 году. шотландский автогонщик трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1», телекомментатор в США. В 1997-1999 годы вместе со своим сыном Полом Стюартом возглавлял команду «Формулу-1 Стюарт». Джеки Стюарт известен как борец за безопасность автогонок. Благодаря ему трассы «Формула-1» начали огораживать барьерами безопасности, а на каждой гонке – стало обязательно дежурить «Скорая помощь». Как и Джеки, я знал, что вождение – нечто большее, чем лошадиные силы и просто скорость. Это баланс и ритм, это поэзия гармонии между водителем и его машиной. Я понимал, что великий водитель не просто сорвиголова, он виртуоз, наделенный мужеством и талантом довести свою машину до предела ее возможностей, бросить вызов опасности и почти обойти законы физики, проносясь по лезвию бритвы между полным контролем и катастрофой. В этом и заключается магия гонок. Именно таким водителем я мечтал стать. Глядя на постер с изображением Джеки Стюарта, висевший у меня в комнате, я был уверен, что он бы меня понял. Я даже мечтал, что он увидит во мне родственную душу. Но эти мечты казались недостижимыми, и когда, наконец, пришло время выбирать колледж, я решил поступить в сельскохозяйственную школу, потому что туда собрались мои самые близкие друзья. Услышав эту новость, отец пожал плечами и улыбнулся. «Нанда», — сказал он, — «семьи твоих друзей владеют фермами и ранчо, а у нас есть хозяйственные магазины». Ему не составило труда, уговорить меня передумать. В конце концов, я сделал то, что имело смысл. Поступил в бизнес-школу, не задумываясь всерьез о том, что школа будет означать для меня и куда приведет меня это решение. Я либо окончу школу, либо нет. Может, буду управлять хозяйственными магазинами, а может и нет. Жизнь предстанет передо мной, когда придет время. А пока я проводил лето, И был просто Нандо. Играл в регби, кадрил девчонок на пару с Панчито, гонял на своем маленьком Рено по дорогам вдоль пляжа пунте дель эста ходил на вечеринки и валялся на солнышке. Я жил настоящим и плыл по течению, ожидая, когда же будущее откроется передо мной. И никогда не мешал другим увлекать меня за собой. Я не мог не думать об отце, пока Fireur Чайлд летел над Дандами. Отец довез нас до аэропорта Монтевидео перед началом нашего путешествия. "Развлекайтесь", сказал он. "Я встречу вас в понедельник". Он поцеловал мать и сестру, тепло обнял меня и ушел, чтобы вернуться в офис, в упорядоченный, предсказуемый мир, в котором он процветал. Пока мы будем развлекаться в Чили, Он будет делать то, что делал всегда – решать проблемы, заботиться о том и о сём, много работать, обеспечивая нас. Руководствуясь любовью к своей семье, он выстроил в своём воображении планы на будущее, в которых все мы будем счастливы, обеспечены и неразлучны. Он хорошо всё спланировал и продумал все детали. Счастье всегда будет сопутствовать семье Парадо. Он так твердо верил в это, и наша вера в него была так сильна, как мы могли сомневаться в нем. «Пожалуйста, пристегните ремни», — попросил Стюарт. «Впереди турбулентность, нас немного потрясет». Мы летели через перевал Планчон. Панчита до сих пор сидел у иллюминатора, но вокруг был густой туман, и смотреть было особенно не на что. Я думала девушка с которыми мы с Панчито познакомились во время предыдущей поездки в Чили. Мы тогда отправились с ними на пляжный курорт Виньедельмар, и так там задержались, что только чудом не опоздали на матч по регби на следующее утро. Они согласились увидеться с нами и в этом году, и предложили встретить нас в аэропорту. Остановка в Мендосе выбила нас из графика, однако я надеялся, что мы сумеем разыскать девушек. Я уже собирался сказать об этом панчито когда самолет вдруг завалился на бок. Затем мы ощутили четыре резких толчка, когда брюхо самолета тяжело проваливалось в воздушные ямы. Кое-кто из ребят весело завопил, словно мы катались на аттракционе в парке развлечений. Я наклонился вперед и ободряюще улыбнулся Суси и маме. У матери был встревоженный вид. Она отложила книгу, которую читала до этого, и держала сестру за руку. Я хотел сказать им, что не стоит волноваться, но не успел я заговорить, как брюхо самолета словно вывалилось из фюзеляжа, самолет рухнул, должно быть, на несколько десятков метров, и к горлу у меня подступила тошнота. Теперь самолет подпрыгивал и скользил в турбулентности. Пока пилоты пытались стабилизировать Фейерл я почувствовал как Панчита ткнул меня локтем в бок погляди ка на это нанда сказал он разве мы должны лететь так низко над горами я наклонился чтобы выглянуть в маленький иллюминатор мы летели в плотных облаках но сквозь разрывы я увидал мелькавшую совсем рядом массивную стену камней и снега фейр чайлд резко накренился и подпрыгивающий край крыла был не дальше семи метров от черного склона горы. Секунду или около того я смотрел, не веря своим глазам. Затем двигатели самолета взвыли. Это пилоты отчаянно пытались набрать высоту. Фюзеляж завибрировал так сильно, что мне стало страшно, как бы он не разлетелся на куски. Мать с сестрой обернулись и посмотрели на меня поверх сидений. Наши взгляды на мгновение встретились. Затем самолет сильно затрясло. Раздался ужасный металлический скрежет. Внезапно прямо над собой я увидел небо. Ледяной воздух обжег лицо, и со странным спокойствием я заметил, что в проходе клубятся облака. Не было времени ни разобраться в происходящем, ни молиться, ни на то, чтобы ощутить страх. Все случилось в одно мгновение. Затем невероятная сила сорвала меня с кресла и швырнула вперед. В темноту и тишину.